Глава 13. Тишь. Потягиваюсь и выпрыгиваю из кровати. Еще минутку стою, прежде чем зашлепать босыми ногами по полу, выложенному широкой паркетной доской, с подогревом, а как иначе? Отдергиваю ужасные занавески с цветочным орнаментом. На улице чудесный, напоенный солнцем день. Вся кровать ночью была в моем распоряжении, и я спала как ребенок. Уже поздно, почти десять утра. Надо бы принять душ и привести себя в порядок. Потом сварю кофе. Я пока не готова спуститься вниз. Через час я выгляжу хоть куда. Черная футболка с логотипом «Ивент», дань прошедшим счастливым дням, джинсы и теннисные туфли. Смотрю на телефон. «Боже, одиннадцать! Как время-то летит!» Распахиваю дверь спальни, и выхожу в погруженную в темноту гостиную. Перед отходом ко сну я закрыла все шторы, и хотя на дворе чуть ли не полдень, функции свои они выполняют безупречно. Тонкие лучики солнца пробиваются сквозь неплотно прилегающие портьеры, и все же мрак тут, как в пещере или в могиле. «Пора просыпаться, Соня!» «Боже, что за вонь! С такими запахами мне еще сталкиваться не приходилось!» «Джон!» Муж лежит, распростершись на полу. Его голова под кофейным столиком. «О, Господи!» Желудок содрогается в спазмах. «Я бегу в кухню, хватаю трубку городского телефона и набираю 911». Отвечают после первого жигутка. «Что у вас случилось?» спрашивает оператор. «Мой муж! Он без сознания и лежит на полу. С ним что-то произошло. Вокруг рвота, и, по-моему, он обмочился». «О, Боже, Боже!» Кажется, я срываюсь на виск. Не знаю, как же все омерзительно. Ничего хуже я и представить себе не могу. Умоляю дрожащим голосом. «Прошу вас, быстрее!» Бригада уже выехала. Будут на месте через пару минут. Ваш адрес Маунтин Village, 565. Назовите номер квартиры. Квартира 401. Это пентхаус на Плазе. «Боже мой, боже мой, пожалуйста, поторопитесь!» «Мэм, ваш супруг дышит?» — слышится из трубки. «Сможете сделать ему искусственное дыхание?» «Я не умею. Хотела научиться, но все было некогда». «Конечно, оператор старается помочь. Но я просто не могу подойти к Джону. Не могу до него дотронуться. Это ужасно!» «Нет, я не в силах. Хватаю кухонное полотенце, смачиваю холодной водой». И прикладываю колбу. Мэм, подойдите к нему немедленно. Пожалуйста, не молчите. Я подчиняюсь, зажимая нос. Верхняя часть тела мужа скрыта под кофейным столиком. Как он туда забрался? Зачем? Я рядом с ним. О, господи. Беру Джона за руку. По телевизору показывали, что надо нащупать пульс на запястье, если не ошибаюсь. Он дышит? Не знаю. Бормочу я в трубку, наклоняясь и вытирая рвоту с лица мужа. В дверь барабанят. «Скорая, откройте!» «Мэм, впустите их!» Я подскакиваю, бегу к двери и распахиваю ее. Четыре медика врываются в квартиру, направляясь в гостиную. Им не нужны мои указания. Они сразу обнаруживают Джона и вытягивают его из-под столика. Один тут же начинает ритмично давить на грудь, Второй быстро устанавливает капельницу. Я в шоке слежу за происходящим, когда ко мне подходит одна из женщин-врачей. Мэм, у вашего мужа сердечный приступ. Мы должны немедленно перевести его в больницу. Джона кладут на носилки. Я поеду с ним, я его жена. Устремляюсь за носилками, и в это время кто-то хватает меня за локоть. Уберите руки! Мэм, я доставлю вас в региональный медицинский центр. Попробуем стабилизировать его состояние, прежде чем перевести в госпиталь. Следуйте за мной. Меня начинают расспрашивать. Сколько вы находитесь в городе? Он жаловался на сердце. Чем занимался вчера? Физические нагрузки и высокогорная местность увеличивают риск сердечного приступа. Я стою в оцепенении, не способная ответить ни на один вопрос. Не желаю разговаривать с этим незнакомцем. Двери лифта открываются. Ничего не вижу, кроме черно белых вспышек. Соскальзывая по стенке, слышу. Она теряет сознание. Прихожу в себя в вестибюле первого этажа, а вокруг уже толпится народ. Вряд ли я отключилась надолго. Быстро поднимаюсь и требую. «Отвезите меня к Джону!» Работник скорой молча выводит меня на улицу, подбьющие в глаза солнце. Я моргаю. Врач останавливается рядом, сжимая мое плечо. «Быстрее! Чего мы ждем? Мне нужно увидеть мужа, немедленно!» «Люблю его. Мне очень жаль, миссис Нельсон, но ваш супруг скончался по пути в больницу». «Скончался?» В голове пустота. Лишь одна робкая мысль пробивается наружу. «Неужели правда? Вы меня обманываете! Я хочу к Джону!»